Глава двадцать третья Но даже зверь, что был к охоте приготовлен, Спускается с цепи на несколько минут. Немного отбежать всегда ему дают, И вновь свободен он, покуда не изловлен. Но кто и где видал, чтоб ставили заранее, Ну, например, лису, зажатую в капкане. Вальтер Скотт. Дева озера. Индейцы не имеют обыкновения, подобно белым, выставлять часовых для охраны своих поселений. Их разведчики сообщают об опасности, когда она еще далеко, И поэтому индейцы обычно отдыхают спокойно, так как хорошо знают все лесные звуки и знают, что длинные, труднопроходимые тропинки отделяют их от тех, кого им следует бояться. Враг же, который по счастливому стечению обстоятельств обманул бдительность разведчиков, редко встретит часовых около дома. Поэтому, когда Дункан и Давид очутились среди группы детей, забавлявшихся играми, появление их было вполне неожиданным. Как только детвора заметила их, она разразилась дружным, пронзительным, предостерегающим криком и затем, точно по волшебству, скрылась из глаз пришельцев. Обнаженные смуглые тела, припавших к земле мальчишек, так хорошо гармонировали по окраске с увядающей травой, что сперва казалось, будто земля — действительно поглотила их. Но когда Дункан пригляделся внимательней, он увидел, что на него отовсюду устремлены черные быстрые глаза. Пытливые, недружелюбные взгляды поколебали на мгновение решимость молодого человека, но отступать было поздно. На крики детей из ближайшей хижины вышли десять воинов, которые столпились у порога мрачной воинственной группой с невозмутимым спокойствием выжидая приближения чужих людей. Давид, до известной степени привыкший к этому зрелищу, направился прямо к ним с твердостью, которую, по-видимому, нелегко было поколебать. Это была главная хижина селения — грубый шалаш из коры и ветвей. В ней происходили советы и сходки племени. Дункану трудно было придать своему лицу столь необходимое выражение равнодушия в момент, когда он пробирался между темными, могучими фигурами индейцев. Но сознавая, что жизнь его зависит от самообладания, он положился на благоразумие своего товарища, следом за которым шел, стараясь привести в порядок свои мысли. Кровь застыла у него в жилах от сознания непосредственной близости свирепых, и беспощадных врагов, но он настолько владел собой, что ничем не выдал своей слабости. Следуя примеру мудрого Гамута, он вытащил связку душистого хвороста из кучи, занимавшей угол хижины, и молча сел на нее. Как только их гость прошел в хижину, воины, стоявшие у порога, стали также возвращаться туда и, разместившись вокруг него терпеливо ждали, когда чужестранец заговорит. Многие индейцы в ленивой, беспечной позе стояли, прислонившись к столбам, которые поддерживали ветхое строение. Трое или четверо самых старых и знаменитых вождей поместились на полу немного впереди. Зажгли факел, вспыхнувший ярким пламенем, и в его колеблющемся красноватом свете Из мрака выплывали то одни, то другие лица и фигуры. Дункан старался прочесть на лицах своих хозяев, какого приема он может ожидать от них. Но индейцы, сидевшие впереди, почти не смотрели на него. Глаза их были опущены вниз, а на лице было такое выражение, которое можно было истолковать и как почтение, и как недоверие к гостю. Люди, стоявшие в тени, были менее сдержаны. Дункан скоро заметил их испытующие и в то же время уклончивые взгляды. Они изучали его лицо и одежду. Ни один его жест, ни один штрих в раскраске, ни одна подробность в покрое его одежды не ускользали от их внимания. Наконец, один индейец, мускулистый и крепкий, с проседью в волосах, выступил из темного угла хижины и заговорил. Он говорил на языке вейандотов или гуронов. Слова его были непонятны Дункану. Судя по жестам, которыми сопровождались эти слова, можно было думать, что они имели скорее дружелюбный, чем враждебный смысл. Хейвард покачал головой и жестом дал понять, что не может ответить. «Разве никто из моих братьев не говорит ни по-французски, ни по-английски?» Сказал он по-французски, оглядывая поочередно всех присутствующих в надежде, что кто-нибудь утвердительно кивнет головой. Хотя многие повернули голову, как бы желая уловить смысл его слов, но ответа не последовало. «Мне было бы грустно убедиться», — проговорил Дункан по-французски выбирая наиболее простые слова, что ни один из представителей этого мудрого и храброго народа не понимает языка, на котором великий отец говорит со своими детьми. Его огорчило бы, если бы он узнал, что краснокожие воины так мало уважают его. Последовала продолжительная, тяжелая пауза, в течение которой ни одно движение – Ни один взгляд индейцев не выдали впечатления, произведенного этим замечанием. Дункан, который знал, что молчание считалось достойной чертой среди его хозяев, с радостью воспользовался этим, чтобы собраться с мыслями. Наконец, тот же самый воин, который обращался к нему раньше, сухо ответил ему на канадском наречии. Когда... «Наш великий отец говорит со своим народом, то разве он разговаривает на языке гуронов?» «Он не делает разницы между своими детьми, какой бы ни был у них цвет кожи, красный, черный или белый», ответил Дункан уклончиво, «хотя больше всего он доволен храбрыми гуронами». «А что он скажет?» спросил осторожный вождь, «когда гонцы...» «Сосчитают перед ним скальпы, которые пять ночей назад находились на голове ингизов». «Они были его врагами», — сказал невольно, содрогнувшись Дункан. «И нет сомнения, что он скажет, — это хорошо, мои гуроны, очень храбрый народ». «Наш отец в Канаде так не думает. Вместо того, чтобы, заботясь о будущем, награждать индейцев, — Он обращает свои взоры в прошлое. Он видит мертвых ингизов, но не гуронов. Что может это значить? У такого великого вождя, как он, больше мыслей, чем слов. Он заботился о том, чтобы на его пути не было врагов. — И рога мертвого воина не поплывет по Хорикену, — угрюмо возразил индейц. Его уши открыты доловаром, которые враждебны нам, и они наполняют их ложью. Этого не может быть. Слушай, он приказал мне, человеку, сведущему в искусстве лечения, пойти к его детям, краснокожим, живущим по берегам великих озер, и спросить, нет ли у них больных.